Рита понимала правоту тетей Любы. За тридцать без малого лет стояния за прилавком та накопила достаточно наблюдений, чтобы досконально изучить человеческую природу. Немного поразмыслив, купила бутылку молдавского вина и коробку пирожных. Потому как радостно блеснули при виде бутылки глаза отварившей ей женщины, Рита поняла, что правильно угадала. Татьяна была женщина молодая и достаточно привлекательная, но чувствовалось, что привлекательность эта понемногу ускользает. Нет, если прямо сейчас взять себя в руки и вплотную заняться своей внешностью и фигурой, то кое-что можно вернуть, во всяком случае задержать процесс ускользания красоты. Но по некоторым признакам Рита поняла, что в ближайшее время Татьяна этим заниматься не будет. Квартирка была маленькой, однокомнатной, и диван в комнате был разложен, Это в пять часов вечера. Правда, неубранную постель Татьяна прикрыла цветастым покрывалом, но Рита готова была поклясться, что сделала она это только перед ее ритинным приходом. На Татьяне был длинный трикотажный халат, целый, но выленивший от частых стирок. В комнате царил стойкий дух неопорожненной пепельницы. Рита никогда не курила в комнате, вся одежда и мягкая мебель пропахнут дымом. Потом так и будешь вонять. Ну, как говорится, дело хозяйское. Может, на кухне посидим, — предложила Татьяна. На кухне тоже было накурено. В мойке кисла гора грязной посуды. Татьяна протерла стол и достала из шкафчика чистые стаканы. Ну, вздрогнули за знакомство. Она взглянула на Риту с каким-то тоскливым выражением в глазах. Выпили, и Татьяна сразу же налила еще. — А мне больше не надо, — Рита отвела ее руку без всякой задней мысли. — Я лучше кофе и пирожное, а ты допивай, если хочешь. — Что я, алкоголичка, что ли? — Одна пить, — ответила Татьяна с неожиданной злобой. Но тотчас успокоилась, сдула упавшую на глаза прядь и жалобно попросила. — Выпей со мной, а потом давай кофе. — Только пирожные толстеют от них. — Да ты вроде ничего в форме, — Рита окинула собеседницу придетчивым глазом. «Ну, разве что пара килограммов? То-то, что пара килограммов. А мне ведь еще человека найти нужно. Замужем-то. Там хоть пирожное, хоть торт, уже роли не играет. А мне еще выйти нужно с моим довеском косоглазеньким. Я ведь тоже в то агентство звонила и фотографию послала с Маратиком, как они велели. Да что-то не подошла. Чем, спрашивается, не угодило «Ты подожди, Рита отставила стакан и закурила. Ты давай по порядку. Что за агентство? Как вы на него вышли?» Татьяна тоже закурила теперь вертела в руках зажигалку. «Все хорошо помню. Было это в прошлом году, весной, в марте. Звонит мне Катерина и рассказывает, что гуляли они в воскресенье с сыном в парке. И подходит к ним женщина и дает визитку этого агентства, называется «Аист». Катька ей «Да мне не нужно», а та в ответ «Вы, — говорит девушка, — не отмахивайтесь, а лучше позвоните или приходите по этому адресу. Наше, — говорит, — агентство помогает молодым женщинам выйти замуж за границу. Причем не просто женщинам, а с детьми, то есть молодым мамам. Мы, — говорит, — делаем счастливыми не только женщин, но и их детей, то есть стараемся не только мужа подобрать, но и отца ребенку. А то как получается у других высылает ему фотографию невесты. Мужчина соглашается. А как приедет она с ребенком маленьким, так оказывается, что ребенок ему и даром не нужен. Потому что он, допустим, не переносит детского крика. Катька спрашивает, что, мол, в анкете же он пишет, любит или не любит детей. А та тетка отвечает ей без запинки, что в анкете-то можно что угодно написать. «Покажите мне, мол, такого человека, который теоретически не любит детей». Тем более, что он хочет на невесту благоприятное впечатление произвести. А может, он всю жизнь любил детей, но издали, и оказывается, что он вблизи их на дух не переносит.